Малярия История борьбы с «желтой лихорадкой» и другими тяжелыми инфекционными заболеваниями подобна пьесе или полному драматизма роману, в котором немало героических глаз. Как и в с «желтой лихорадкой», основная трудность для исследователя заключалась в том, чтобы обнаружить насекомое, являющееся переносчиком болезни, и причиной ее дальнейшего распространения. Но в этом своеобразном романе –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 И можно было сказать, мы нашли его. История борьбы с малярией чрезвычайно богата напряженными драматическими ситуациями. Ее главные действующие лица – англичанин Рональд росс служивший военным врачом в Индии, и итальянец Джиавани Батиста Грасси. Грасси изучил вначале зоологию, затем медицину, и особенно много занимался вопросами борьбы с малярией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 Альфонсо Лаверана, который обнаружил в крови больных малярии серповидные образования и установил, что они являются возбудителями болезни. Впоследствии эти микроорганизмы были названы его именем. Это простейшие одноклеточные существа с небольшими отростками в виде жгутиков. В то время, когда эти существа были обнаружены, то есть в 1880 году, никто еще не знал каким путем они попадают в кровь людей и многих животных. Лишь немногие догадывались о том, что определенную роль здесь играют комары. Но эта догадка еще не была подтверждена доказательствами, и поэтому разделялась далеко не всеми. Доказать это в основном сумел Рос, остальное доделал Грасси. Эти два человека, заслужившие лавровый венок от благодарных современников и потомков, необычайно отличались друг от друга. Рос, он был на три года моложе Грасси, это человек, которым научное честолюбие уживалось с пылкой фантазией и любовью к поэзии. Вначале его научная деятельность протекала довольно вяло, но когда проблема малярии всецело захватила его, Рос стал изучать ее упорно, не отступая, несмотря на все препятствия и трудности ему посчастливилось найти хорошего друга и советчика в лице отличного знатока москитов Патрика Мэнсона, который был намного старше его. Мэнсон не только помогал Россу добрым советом в работе, но и вселял в него уверенность, когда казалось, что работа зашла в тупик. Без помощи Мэнсона Росс бесспорно не сумел бы достичь успеха, так как опыта у него было немного, а научное познание – довольно скромная. Совсем иное с итальянцем. Грасси был отлично вооружен знаниями. С юных лет он занимался зоологией, специализируясь на червях, комарах и других беспозвоночных. Последовательный ученый, граси не писал ни стихов, ни романов. Микроскопирование удовлетворяло его вполне. И, пожалуй, он был прав, говоря впоследствии о Росси, что тот вскрыл в сущность и пути распространения лишь птичьей малярии, но не малярии, которой болеют люди. Последнее сделал именно Грасси. И все лучше, если бы авторы работ об исследователях малярии отмечали их общий вклад в развитие науки, а не спорили с раздражением о том, чья работа была важнее. Первым, кто решился исследовать малярию с помощью эксперимента на самом себе, был ассистент Тросса, молодой врач Аппиа. Его опыт прост. Он дал себя покусать комарам, которые перед этим сосали кровь